Интерлюдия. 2066. Лагос. Неизвестное местоположение. Эрик. Я получаю срочное сообщение от Феми алла Мне приказано собрать вещи и приготовиться к отъезду из Лагоса. Сопровождение прибудет за мной в течение часа. Никакого объяснения не прилагается, а я собирался пойти на день рождения к другу, Надел Асо Эби из дорогой ткани и все такое прочее. Асо Эбби церемониальная и официальная одежда народа Йоруба и некоторых других народов, как правило, надеваемая на праздники, церемонии или фестивали. Мне не положено знать, куда меня везут, поэтому пришедшие за мной агенты нахлобучивают мне на голову искажающий шлем. Телефон мой больше не работает. И все, что я вижу на ладони, это тускло-оранжевый огонек индикатора, вспыхивающий и гаснущий раз в 6 минут. Я сижу с двумя сопровождающими в джипе стонированными стеклами, одетый в синий кафтан и сраный шлем, бесконечно играющий фукушима романс. Четыре часа и две санитарные остановки спустя меня заводят в какое-то здание. Усаживают на стул, избавляют от шлема. Первое, что я вижу в реальном времени, задница последнего из сопровождавших меня агентов, покидающего комнату. Я в стерильном помещении. Белые стены, никаких украшений, рециркулированный воздух, звукоизоляция, слабый химический запах дезинфицирующего средства. Дверь герметичная. Я не могу даже разглядеть ее контур. Что ж, хотя бы стул, на котором я сижу, мягкий и с подлокотниками. Жалко только, что они мой багаж не захватили. Было бы что почитать. Время в комнате измерять не почему, и я не знаю, сколько мне приходится ждать. Кажется, несколько часов. Потом дверь распахивается, и входит мужчина. Эрик, мне поручили подвергнуть вас нескольким тестам. Заранее извиняюсь. Они утомительны и однообразны, но необходимы. Вы их уже проходили. Кто вы? Я не могу вам сказать, и это не имеет значения. Я арестован? Спрашиваю я. Нет, вы на нас работаете, не забыли? Я могу уйти? Нет. Никаких объяснений, только бесконечные тесты. Стандартные медицинские анализы. Психологические тесты. Тесты Гансфельда. Меня помещают в камеру сенсорной депривации показывают кому-то в соседней комнате картинки и заставляют меня угадывать, что на них нарисовано. Я прав в 40% случаев, что чуть ниже значения вероятности, но это не показатель моих настоящих умений. Как только мы начинаем дышать одним воздухом, я считываю 100% изображений. Мужчина берет в руки игральные карты, и я вытаскиваю их у него из головы. Он садится напротив меня, и рисует 250 закорючек, а я рисую их приблизительные аналоги. А потом я устаю и отказываюсь продолжать. Жилища мне выделяют не такое уж плохое. У меня есть спальня, гостиная и туалет. Правда, все в них ослепительно белое, даже каркас кровати. Доступа к ним бусу нет. Но мне достаточно лишь попросить, и выбранное развлечение либо звучит из колонок, если это музыка, либо появляется на плазменном голопроекторе в гостиной. Еду приносят трижды в день, а мелкие закуски, когда я захочу. Раз в два дня меня водят в спортзал для часовых занятий. Персональный тренер заставляет меня выполнять боксерские упражнения и проводит со мной учебные поединки. Так проходит несколько недель, а месяц спустя меня навещает Феми. «Прости, я приехала бы раньше, если бы смогла», — говорит она. С тех пор, как мы виделись в последний раз, она изменилась не сильно. Сегодня телохранителя с ней нет. «Мэм, что происходит?» «Эрик, большая часть людей с теми же способностями, что у тебя, либо мертвы, либо умирают. Мы закрыли тебя здесь, чтобы понять, сумеем ли сохранить тебе жизнь». «Кто-то пытается нас убить?» Кто-то или что-то. Могу сказать только, что существует некая статистическая аномалия, вызывающая у нас тревогу. Мы изолировали тебя от атмосферы, поэтому у тебя не должно быть доступа к общей ксеносфере. Значит, мои способности не должны здесь действовать, — говорю я. Но они действуют. Да, как мы поняли по тестам, ксеноформы на твоей коже отрастили наногифы, ищущие контакта со свободно летающими ксеноформами или любыми нервными тканями, до которых способны дотянуться. Вокруг тебя сформировалась локальная ксеносфера, локальная сеть нервных волокон. Значит, то, что за мной охотится, не сможет меня здесь достать. Она колеблется. Я не знаю. Не стану тебе лгать, Эрик. Я пыталась сохранить жизнь и другим, но это не сработало. А еще я не знаю, сколько времени смогу тебя здесь держать, потому что скоро меня снимают с этого проекта. А кто-нибудь... Я хочу сказать, вы поймаете того, кто пытается? Слушай, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, но такой информации у меня нет. Другие сенситивы в основном умирают от естественных причин. Мне просто нужно, чтобы ты не высовывался и оставался в живых. Но сколько мне здесь сидеть? У меня в Лагосе жизнь, семья, друзья. Я скоро должен быть в Южной Африке на свадьбе сестры. Уверена, что твоя семья и твои друзья хотели бы, чтобы ты остался жив. Не высовывайся. Мне интересно, мертв ли Кааро? Но я не спрашиваю. Через несколько месяцев я получаю сообщение. Вас осталось только двое. И второй умирает. Будь здоров. Кара Оле, Фими, Близится Новый год, а я до сих пор в изоляции и ежедневно сдаю анализы. Даже в Рождество, но при этом хотя бы пьян.